История шестая. Новая кровь. После праздника наступило затишье. Вполне объяснимое, но не слишком приятное. Эрик был занят. Он не летал со старогвардейцами, но и не отпускал их от себя. Максимум, что было им позволено, охотиться на контрабандистов да на болиды, залетающие в небо над Вальденом. Небо, оно общее. Государственные границы на него не распространяются. Ну так и пиратство общее занятие. Создадим организацию Пираты без границ, предложил Тир. Хрена, возразил Шаграт. Не создадим. Делиться придется!» Риттер поддержал Шаграта. У Риттера был свой интерес. Негосударственный пенсионный фонд, он же касса взаимопомощи, созданный почти одновременно с Антигравом. Понятно было, что если уж делиться, так с фондом, а остальных пиратов лучше вообще истребить, чтобы ни одного не осталось. В представлении Ритера, характерном, как понял Тир, для большинства рисканцев, слово «конкуренция» было ругательством, а словосочетание «здоровая конкуренция» – противоестественным и невозможным. После захвата керцской столицы наступило очередное перемирие. Вальденца удерживали Арксвем, потеряв правду один из двух городков на севере, авиация занималась разведкой, выискивая разбросанные в непроглядных лесах скрытые магией цеха, где производили болиды и оружие. Старогвардейцам нашлось бы там дело. Тир уж точно нашлось бы. Кому искать такое, как не ему? Но Эрик сказал, что, во-первых, не настолько сложна эта задача, чтобы подключать к ее решению Старую Гвардию, А во-вторых, если он сейчас ушлет старогвардейцев на оккупированные территории, это будет выглядеть некрасиво. Вызовет пересуды, которые ему, Эрику, абсолютно ни к чему. Да и Тиру наверняка радости не доставят. Тир на пересуды плевать хотел, но признал правоту императора. Определенно, от женщин слишком много проблем и почти никакой пользы. От Хильды польза была. С ней по-прежнему было интересно, с ней по-прежнему было комфортно. Она нашла Тира, когда закончились праздники, когда он спустился с неба на землю. Почти все то время, пока Вальден отмечал Рождество и солнцеворот, Тир летал, иногда один, иногда в компании Шаграта, пытаясь повторить трюк, который они проделали, столкнувшись с Орсием. Но ну, когда праздники закончились, началась работа, и снова появилась Хильда счастливая, слегка недоумевающая, она никак не могла поверить в то, что все на самом деле, все по-настоящему. Девочка влюбилась впервые в жизни. О да, Тир понимал ее. Он сам не влюблялся никогда, но мог себе представить, какой это должен быть шок с непривычки. Хильда была счастлива настолько, что даже не задумывалась над тем, что любовь может закончиться, что счастье недолговечно, что она оказалась в зависимости от человека, которого несколько дней назад попросту не знала и который властен был над жизнью и смертью миллионов других людей. Любовь лишает способности мыслить здраво, зато дарит способность не задумываться о будущем и ценить настоящее. Возможно, одно другого стоило. Тиро смотрел на Хильдо, слушал ее и размышлял. Действительно ли способность мыслить и способность жить сегодняшним днем взаимозаменяемы? Он всегда думал, что первое гораздо важнее, но Хильда, хм, она заставляла пересмотреть оценки. Впрочем, все это было не так уж важно. Чужая жизнь, чужое счастье. Взаимоотношения с Хильдой могли сказаться на поведении Эрика, и в этом смысле касались всей старой гвардии. Но только в этом.